то можете с сегодняшнего дня считать себя в числе архиепископских слух. С этими словами он повел меня и предоставил мажордому, который по моему бойкому виду счел меня достойным принятия в семью Лошкамоев. Не успел я вступить в столь почтенную должность, как мастер Диего, следуя обычаи всех кухарей из больших домов, дайно посылающих провидений своим красоткам избрал меня, чтоб доставлять некой живцы по соседству даме, то телячье седло, то дичь, то домашнюю птицу. Любезная сия дама была в долушке лет 30 не более, весьма недурна собой и очень живая. Она, казалось, не слишком-то была верна своему повару. Он не довольствовался тем, что поставлял ей мясо, хлеб, сахар и масло,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 То строители пожелали ничего для великолепия празднества. В главном зале дворца соорудили сцену и пышно её разукрасили. В глубине поместили лужайку, на которой я должен был появиться спящим в том акте, где мавры бросаются на меня и берут в плен. Как только всё ры оказалось готовыми к представлению, архиепископ назначил день спектакля